Глава четвертая. Переписка. Париж. 13 июля 1948 год. Мадам Александра Маньи, месье Кристиану Маньи. «Мой дорогой мальчик, ты всегда обращаешь так мало внимания на мои слова, что я решила изложить их на бумаге. Подобно всем интеллигентным людям... Ты с большей охотой воспринимаешь прочитанное, а не услышанное. Скажу сразу, я тебя не понимаю. Уже довольно давно многое в твоих поступках кажется мне совершенно непостижимым, а твое последнее, столь удивившее меня решение, показало со всей очевидностью, насколько различны наши взгляды. Как не печален этот вывод, но он неизбежен, и мне следовало бы прийти к нему гораздо раньше. Ты достаточно взрослый, чтобы понимать, нельзя жениться по мимолетной влюбленности. Такие браки недолговечны и чаще всего плохо кончаются, оставляя в душе лишь горькое сожаление. Женщина, которую ты любишь, может стать твоей подругой на один... Два совместно прожитых года. Иногда, впрочем, хватает и двух месяцев. Но затем любовь должна дополниться взаимным уважением, общностью вкусов и воспитания. Тем, что не меняется с годами, их действительно связывает людей на всю жизнь. Одним словом, свою судьбу можно соединять только с человеком, которого хорошо знаешь и в котором уверен, Ты действительно думаешь, что в твоем случае все обстоит именно так? Я не осуждаю эту девицу за ее прошлые любовные увлечения, но мне очень не нравится, что она не могла или не пожелала удержаться в границах допустимого. Я далека от того, чтобы попрекать ее бедностью, но меня возмущает свойственное ей пренебрежение к деньгам, Наконец, хотя я никак не могу осуждать ее за происхождение и недостаток воспитания, мне грустно видеть, сколь много нитей связывает твою избранницу с ее далеко небезупречным прошлым. Вчера вечером мне на миг показалось, что ты просто не осознаешь последствий своего решения. Если, конечно, оно будет осуществлено. Ты смотрел на эту девушку, не отрывая глаз, как завороженный. Чем она так околдовала тебя? Ее даже нельзя назвать очень красивой. Во всяком случае, красивой в истинном смысле этого слова. Я в растерянности. Я никак не могу понять тебя, Кристиан. Ты меня почти пугаешь. Заклинаю тебя. Удержись от этого шага. Время еще есть. Обнимаю, мама. Дневник Мадемуазель Беатрис Мансо. Продолжение. 17 июля. Официальное бракосочетание в магистратуре 16 округа, несмотря на торжественную обстановку и предупредительность чиновников, крестьян с явным усилием перенес весь этот маскарад. Ему понравилось только церковное венчание. А здесь дурацкий обмен заученными репликами перед гипсовой статуей. Как мило, что крестьян настолько тонко все чувствует, но все же незачем, по-моему, так волноваться из-за простой формальности. 18 июля. В ожидании завтрашнего события мне пришлось ходить к исповеди и уладить отношения с Господом Богом. Католические священники всегда на удивление деловиты, и это действует весьма успокаивающе. Насколько мне нужно быть уверенным в своей правоте, чтобы так мало заботиться о впечатлении, производимом на паству? 19 июля. Ну вот. Наконец, настоящее венчание. Все прошло очень удачно и торжественно. В недавно отреставрированной церкви Сен-Клод. Я слишком волновалась, чтобы уследить за всеми подробностями в церемонии, но белое подвенечное платье мне было очень к лицу. Среди собравшейся публики я заметила и профессора Канову. Когда все закончилось, он приблизился к нам и произнес подобающие случаю поздравления. А еще через час мы уже были в купе Восточного Экспресса. Конечная цель — Югославия. Путешествие туда не слишком подорвет наши финансы. Крестьян почему-то с самого утра выглядит так сумрачно, словно возвращается с похорон, а не со свадьбы. Видимо, так отражается на нем любое волнение. «29 августа. Со вчерашнего дня мы снова в Париже. Мой муж снял небольшую квартирку на Рю-де-Пасси, хотя и обставленную в современном стиле, но очень удобную. У нас есть кое-какая старинная мебель, которая смотрится здесь особенно выигрышно. Это было чудесное путешествие». Сначала поездом до Венеции, где я почувствовала себя ошеломленной, но вместе с тем и разочарованной. Затем уже на корабле. Отплыли в Дубровник. Раньше он назывался Рагуза. Там мы прожили три недели. Дубровник — прелестнейшее место, какое только можно представить». Старый и новый город разделяет могучая каменная стена, ничуть не уступающая укреплением Каркасона. Старый город совсем маленький, очень четко распланирован и весь сложен из гладко обтесанного белого камня, искрящегося и отливающего нежно-розовым в лучах восходящего солнца. Это истинная неподдельная красота, не то что венецианские гипсовые орнаменты. Предающие городу сходство с накрашенной старухой. Здесь же многие здания являются собой безупречные по стилю образцы южно-романской готики. Даже самые простые дома украшены балкончиками, скульптурами и барельефами с поразительным разнообразием сюжетных мотивов. Оказавшись на главной улице, она делит старый город на две равные части – Испытываешь ни с чем не сравнимое восхищение. Тут можно одновременно любоваться и общей панорамой, и отдельными, всегда неповторимыми деталями. Когда-то прилив достигал городских стен, но потом, с постройкой дамбы, море отступило. Теперь снизу поднимаются бесконечные каменные лестницы. Они словно выползли из моря и стараются штурмом взять обрывистый берег. Ступень ведут к двойной стене с исполинскими зубчатыми башнями. Раньше они защищали Рагузу от нападения суши. А на другой стороне виден лабиринт чистеньких белых переулков. Поначалу они идут прямо, потом начинают петлять, карабкаясь по склону горы, и, наконец, упираются в стену, с высоты которой открывается синяя гладь моря. Вечерами, когда зажигаются фонари, Город приобретает еще более сказочный вид. Кажется, что ты попала в прошлое, но оно не призрачное, а до нельзя живое и реальное. Улицы и площади заполнены загорелыми улыбчивыми людьми, они беседуют, гуляют, наслаждаются прохладным ночным ветром и, по-видимому, принимают как должное всю эту немыслимую красоту, созданную для них природой и предками. Бродя по дубровнику, не устаешь. Мы с мужем облазили все закоулки. Здешние достопримечательности не столь многочисленны, чтобы надоесть, но каждое из них — подлинное произведение искусства, к которому хочется возвращаться вновь и вновь. Мы осматривали могучие порталы, дворцы, церкви, перекрестки, игрушечные садики и маленькую сонную гавань. С верхней площадки сторожевой башни — Мы глядели вниз на зеленую долину, усеянную яркими черепичными крышами, такими приветливыми, что невольно возникает мысль. Как хорошо под ними любить друг друга, любить без конца. Кристиан был всегда крайне внимателен, так что иногда его забота даже немного утомляла. Почему-то приходил на ум аналогии с терпением которое проявляет даже самый бесчувственный человек, обращаясь со смертельно больным родственником. Кстати говоря, в Дубровнике у меня не раз возникала мысль о смерти, что не так уж страшно. Тут настолько хорошо, что хочется окончить свои дни среди всей этой красоты и спокойствия. Мне рассказали историю некоего иностранца, немца, поселившегося незадолго до войны в этих краях. Он построил себе домик в долине, у спуска к морю, и жил там совсем один, очень редко бывая в городе. Постепенно все о нем забыли. Но летом 1943 года к нему явилась группа партизан. Они пришли убить его. Убить только за то, что он немец. И исполнили свое намерение. Судя по рассказу, несчастный отшельник до самой последней минуты не мог понять, чего хотят на него эти вооруженные люди. Свой домик он называл «Вилла Робинзона». За три дня до отъезда мы загорали на пляже отеля «Эксельсиор», а потом решили искупаться. Море было спокойным, теплым, мы заплыли довольно далеко. Внезапно со мной что-то произошло. То ли головокружение, то ли приступ слабости. Я вскрикнула и, кажется, потеряла сознание. А очнулась уже на берегу. Оказывается, мой муж, он плыл рядом, подхватил меня, когда я уже начала тонуть, и в одиночку дотащил до пристани, где ему, наконец, пришел на подмогу инструктор по плаванию. Мне теперь остается только восклицать, в стиле мадам Дарси. Он спас мою честь, он спас мою жизнь. Впрочем, на самом деле мне было не до шуток. На следующий день мы отправились на Ловчин и любовались оттуда чудесным видом. Вся которская бухта как на ладони. Я еще не совсем оправилась от пережитых треволнений и с трудом промямлила несколько слов благодарности. Накануне мне никак не удавалось это сделать. Кристиан очень смутился. Я ответил резко, почти сердитым тоном. Тебе незачем благодарить меня. Я обязан тебе куда больше, чем ты можешь себе представить. Меня поразили не столько эти странные слова, сколько интонации, с которой они были произнесены, но лицо его оставалось замкнуто сосредоточенным. Что же он хотел сказать? Я не люблю загадок. На обратном пути видели знаменитое озеро Плитвицы. Неописуемая прелесть. 26 августа. Встретил на улице Бернара. Выглядит вполне довольным жизнью. Посмотрел на меня с любопытством. 3 сентября. Канова вернулся из отпуска, и моя работа у него возобновилась. Он готовит для какого-то журнала большую статью про своих этрусков. Статья должна быть готова к 15 октября. Мадам Канова куда-то ушла. А я, вероятно, после отдыха в Дубровнике, имела очень соблазнительный вид. Профессор не сводил с меня глаз и предпринял несколько попыток посягнуть на мою добродетель. Но я их решила пресечь. Он очень смутился. По возвращении домой сюрприз. Аромат незнакомых духов в нашей квартире. Мне это не нравится. 6 сентября. Как мне неприятно, но приходится признать. Во время моего отсутствия у нас кто-то бывает. Более того, диван прямо пропитался этим чужим ароматом. Крестьян его не замечает, как всякий заядлый курильщик. Он вообще не чувствительны к запахам. Но мой-то нос в порядке. Думаю, меня нельзя назвать болезненно ревнивой. Однако все же хотелось бы знать, что тут происходит. В конце концов, это ненормально обманывать жену, начиная чуть ли не с медового месяца. Комедия, да и только. 10 сентября. Опять этот невыносимый аромат и в придачу легкий, но вполне ощутимый запах пота. Вся история здорово действует мне на нервы. Много раз я была близка к тому, чтобы спросить Кристиана напрямик, и тем самым окончательно лишиться надежды узнать правду. Пока можно считать твердо установленным следующее. Время от времени, примерно между пятью и семью часами вечера, когда я работаю у Кановы, Кристиан принимает какую-то женщину. Сомневаться в характере этих визитов не приходится. После них по ночам мой женек, оказывается явно не в форме. Но даже застав их врасплох, я ничего не достигну. Во-первых, такие сцены вышли из моды. И во-вторых, он мне этого никогда не простит. Быть поставленным в смешное положение перед любовницей, разве такое забудешь? Нет. Всю необходимую информацию надо собрать осторожно. Исподволь. Чтобы потом спокойно обдумать ее и принять решение. 14 сентября. Снова эта женщина. Терпение мое лопнуло. И к полудню я уже входила в частное сыскное агентство Деброиля. В тесной полутемной конторе меня встретил владелец фирмы, грузный пожилой человек, похожий одновременно и на полицейского, и на домашнего врача. Я изложила дело, прибавив, что стеснена в средствах. Немного подумав, месье Дюбройль предложил мне использовать магнитофонную запись. Это гораздо дешевле, чем оплачивать услуги постоянного агента, а выяснить при удачном стечении обстоятельств можно даже больше, чем при помощи слежки. Да, так будет лучше всего. Я согласилась. И теперь меня уже разбирают любопытство. Правда, с небольшой примесью страха. Что же мне предстоит узнать? Скорее всего, банальная история. Интрижка на стороне, связанная лишь с постелью ничего больше. Короче говоря, нечто такое, из-за чего не стоило волноваться. Не исключено, что пленка запечатлеет слова, которые меня совсем не возмутят, а развлекут и позабавят. Воспитанные мужчины нередко считают, что их долг с искренним жаром расхваливать достоинство своей законной супруги, беседуя с любовницей. И очень может быть, что я скоро наслушаюсь таких вот косвенных комплиментов, свидетельствующих, как пылко любит меня мой Кристиан. 16 сентября. Специалист из агентства Дюбройля явился вскоре после завтрака, когда Кристиан уехал в Севр. Он преподает там в одной частной школе. Агент оказался маленьким евреем, ловкий, хитрый и жизнерадостный тип. Он явно знает наперечет все беды и горести нашего мира, пригляделся к ним чуть ли не с пеленок, и теперь его уже ничем не удивишь. Окинув комнату критическим взглядом, он объяснил, что здесь можно разместить микрофон на проводе, но же скрытая установка магнитофона представляет определенную трудность. Но эта проблема разрешима. Жильцы с нижнего этажа сейчас в отъезде. И на время своего отсутствия сдали комнату какому-то молодому человеку. Если не ошибаюсь, он работает на киностудии. Его комната удалена от нашей всего на несколько метров и идеально подойдет для студии звукозаписи. Завтра же утром навещу киношника и обо всем договорюсь. 17 сентября. Чересчур элегантно одетый молодой красавчик, тип героя-любовника из мыльной оперы. Именно то, что надо. Всегда готов оказать услугу даме, разумеется, надеясь на ответную благосклонность. Он сразу пошел мне навстречу. Во-первых, ему любопытно поучаствовать в столь таинственном деле. И, во-вторых, поддавшись очарованию моей скромной персоны. Он даже благодарил за доверие, и попробовал было удержать меня для дальнейшей беседы, но я дала понять, что он немного перегибает палку и что мужчине, который желает завоевать мое расположение, следует научиться ждать. Теперь он там внизу пускает слюнки, предвкушая грядущие радости. Что ж, посмотрим. 18 сентября. Вся процедура была закончена сегодня, во второй половине дня. Что за удовольствие смотреть на работу мастеров своего дела. Какая потрясающая точность, сноровка и быстрота. Микрофон установили в книжной полке над диваном, аккуратно запрятав его за парой монументальных классических томов, которые никто никогда не читал и читать не станет. Тонкий, еле заметный провод идет вдоль задней стенки шкафа, затем по полу под ковром и, наконец, маскируясь в складках занавесок, взбирается к подоконнику. В тех немногих местах, где провод ничем не прикрыт, его слегка окрасили под цвет соответствующей поверхности. Заметить его с улицы практически невозможно. Красноватая нить совершенно теряется на фоне кирпичной стены. Вниз-вниз, и вот она исчезла в форточке нашего услужливого соседа. Там у него в комнате уже смонтирован магнитофон и всякое вспомогательное оборудование, позволяющее как можно лучше выделять, записывать и воспроизводить человеческий голос. Мой новый приятель поглядывает на эти приготовления со все возрастающей надеждой. Ему не терпится рыцарски предоставить в мое полное распоряжение и себя самого, И свое жилье. Потом, конечно, придется утешать бедную обманту женщину и в виде утешения затащить ее к себе в постель. Пока техники из сыскного агентства устанавливали аппаратуру и обучали меня обращению с ней, он путался у них под ногами, всем мешал и старательно хвастал своими познаниями в области звукозаписи. Видимо, надеялся, что я предложу ему поучаствовать в прослушивании но был жестоко разочарован. Вместо того, я велела ему в пять минут шестого позвонить по телефону Кановы и попросить мадам Маньи, то есть меня. Это даст мне предлог уйти пораньше, сославшись на какое-нибудь внезапно возникшее дело. Сейчас двадцать минут пятого. Маленький еврей со своей командой уже отбыл к месье Дюбройлю. Скоро вернется из Севра Кристиан, А я в это время буду стенографировать рассуждения Кановы. Затем звонок. Поговорив по телефону, я извинюсь, попрощаюсь с профессором, прыгнув в такси и, примчавшись домой, устроюсь в апартаментах киношника пожинать плоды своих стараний. Предчувствую, что скучать мне не придется. Любовники не виделись с 14 числа. И им наверняка есть что сказать друг другу.